совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна. Как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. «Разевай рот! Лови счастье!» Не только она высмеивает меня. Вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась. «Всего баба покушала, пирожного захотела, безе! Народ! Гляди, Пешков, в оба, а зри в три!» И Яков тоже внушает мне отечески деловито. «Конечно!» «Ежели бы ты был лета на два старше, ну, я бы тебе сказал иначе как. А теперь при твоих годах лучше, пожалуй, не сдавайся, а то как хоть». «Брось», — говорю я, «пакость это». «Конечно». Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеять свои кругленькие слова. «Ну, тоже и ее дело надо понять. Это дело скудное, дело зимнее. И собака любит, когда ее гладят» того более человек. Баба живет лаской, как гриб с сыростью. Ей поди самой стыдно, а что делать? Тело просит холи, и ничего более. Я спрашиваю с напряжением, глядя в его неуловимые глаза. «Тебе жалко ее?» «Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют. А ты чудак!» Он смеется негромко разбитым бубенчиком. Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту – бездонную яму и сумрак. «Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?» «А на что? Бабу я и так завсегда добуду. Это, слава Богу, просто. Женатому надо на месте жить, крестьянствовать. А у меня земля плохая, да и мало ее. Да и ту дядя отобрал». Воротился брательник из солдат. «Давай с дядей спорить, судиться». Да колом его по голове. Кровь пролил. «Его за это строг на полтора года». А из острога одна дорога, опять вострог. А жена его утешная молодуха была. Да, что говорить. Женился, значит, сиди около своей конуры хозяином. А солдат не хозяин своей жизни. Ты Богу молишься? Чудак, конечно, молюсь. А как? Всяко. Ты какие молитвы читаешь? Молитвов я не знаю. Я братец просто. Господи Иисусе, живого помилуй. Мертвого упокой, спаси Господи, от болезни, ну еще что-нибудь скажу. Что? А так, ему что не скажи, все дойдет. Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гаю, луком. Он любил лук, игры сырые луковицы, точно яблоки. Вдруг он спросит: Ну-ка,ся Леха, Ероха-Воха, скажи стишок. Я знаю много стихов на память. Кроме того, у меня есть толстый тетрадь, где записано любимое. Читаю ему Руслана. Он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко. Утешная, складная сказочка. Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин, Мухин Пушкин, видал я его. Не тот. Того давно убили. За что? Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит. из баб очень достаточно пропадает народом". Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг. Все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной красивой жизни – насыщенный огненными страстями, полный безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокомболь принимал у меня рыцарские черты, Ля Моля, Аннибала, Колона, Людовик XI – черты отца Гранде, Корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV». Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу. Он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такую, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни». Книги сделали меня неуязвимым для многого. Зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом. Копеечный развратишка возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Ракамболь учил меня быть стойким, но поддаваться силе обстоятельств. Герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV – Мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже. Он мужику дал много льгот и выпить сам любил. Да если счастлив весь народ, с чего бы царь не пил. Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу. Ясный как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина. Они с Такой же рыцарь, как и Д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов Кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и Хенрика. Хороший человек был Хенрик-король. С ним хоть ершей ловить, хоть что хошь, — говорил он. Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами. Он слушал молча, опустив брови с лицом неподвижным, старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся. Конец? Нет еще. А ты не останавливайся. О французах он говорил, вздыхая. Прохладно живут. Как это? А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют. Утешная жизнь. Они и работают. «Не видать этого по историям-то по твоим», справедливо заметил Кочегар. И мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои. «Ну-ка, посплю я немножко», говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом. Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья золотились, а косые лучи солнца стали белеть, Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне. «Послезавтра прибудем мы с тобой, Ероха-Воха, в Пермь. Сходим в баню, попаримся за милую душу, а телева зарядим в трактир с музыкой. Утешно! Люблю я глядеть, как машина играет». Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина с дряблым бабьим лицом, без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками из лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея. Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что когда этот человек вытрет клетчатым платком под с лица, дождь идет тише – а по мере того, как человек снова потеет, и тоже становится сильнее. Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре. Пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил. «Что ж, ничего, это мне наплевать». «И хорошо», – тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай. Перед тем, как Яков пошел на вахту, я спросил его, что это за человек. Он ответил, усмехаясь. «Видать, будто голубь скопец, значит, из Сибири, далеко, забавный, по планту живет». Он пошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками, твердыми, точно копыта, но снова остановился, почесывая бок. Я к нему в работники нанялся. «Как в Перму приедем, слезу с прохода, прощай, Ероха-воха!» по железной дороге ехать, потом по реке, да на лошадях еще. Пять недель будто ехать надо. Вон, а куда человек забился. Ты его знаешь?» – спросил я, удивленный неожиданным решением Якова. «От Коли. И не видывал ни Коли. Я в его местах не жил ведь». Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной без полей соломенной шляпе медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил «Вали со мной, а? Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели сказать ему. Хошь, скажу. Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это праздник, человека изуродовать. Они за это наградят». Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар еще раз тиснул мою ладонь. «Пускай его, наплевать». Всяк своему Богу молится, нам что? Ну, прощай, живи на счастье. И ушел Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое сложное чувство. Было жалко Кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно и тревожно думалось, зачем пошел человек неведомо куда. И что же за человек Яков Шумов? Глава двенадцатая. Позднюю осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи. Но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне Владимирским говором. «Дни теперь коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами учись!» И отдала меня во власть маленького быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким приторным лицом. По утрам в холодном сумраке рассвета я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинке на Нижний базар. Там во втором этаже гостиного двора помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная, железную дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с виноградом, книгами церковно-славянской печати в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая. В ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой, в Керженских краях. При купце сухонький и бойкий сын моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка. Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир, напившись чаю, прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа. «Покупатель дурак!» – уверенно говорил мне приказчик. «Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает». Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня. «Мстерской работы, товар дешевый, три вершка на четыре себе стоит». Шесть вершков на семь себе стоит, святых знаешь, запомни, Ванифатий от запоя, Варвара Великомученица от зубной боли, нечаянной смерти, Василий Блаженный от лихорадки, горячки, Богородиц, знаешь, гляди, скорбящая, троеручица, Абалацкое знамение не рыдай мне, мати, утолимая печали, Казанская покрова, семистрельная». Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах Богородиц, но запомнить значения святых было нелегко. Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания. «Трудных родов разрешитель кто будет?» Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает. «Для чего у тебя голова?» Еще труднее было зазывать покупателей. Уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе Богородицу молодой, красивой, доброй. Такой она была и на картинках журналов. А иконы изображали ее старой, строгой, с длинным кривым носом и деревянными ручками. В базарные дни, в среду и пятницу, торговля шла бойко. На террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, Все старообрятся из-за недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валяное сукно. Становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь – Что вам угодно, почтенный, псалтыри, следованные и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы уставы, часословы, пожалуйте, взгляните, иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшие работы, темных красок. На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц, именную, может, желаете заказать семейную, лучшая мастерская в России, первая торговля в городе. Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукой, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит «Упустил, торговец!». В лавке соседа гудит мягкий сладкий голос, течет одуряющая речь. «Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены!» «Черт!» – шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. «Здорово!» – заливает глаза мужику. «Учись! Учись!» «Я учился добросовестно. Всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле. Эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним. Хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за псалтырь, книгу, которую они покупали чаще других. Они удивляли меня своим знанием книг – достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне, «Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, сама лучшая то Рогожина в Москве». Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа. «Съел?» – ехидно спросил меня приказчик. «Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина». Он начал ругаться. Шляются вот и тихони и все знают анафемы, все понимают старые псы. Красивенький, сытый и самолюбивый он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне. Я умный, я чистоту люблю, хорошие запахи, ладан, одеколон. А при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтобы он хозяйке пятак барыша дал. Хорошо это мне. Что такое мужик? Кислая шерсть, вождь земная, а между тем... Он огорченно умолкал. «Мне мужики нравились. В каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове». Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чепане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и, стараясь не задевать глазами неосвещенных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет «Дай-ка псалты толковую». Засучив рукава чпана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми до да крови потрескавшимися губами. «Подревнее нет?» «Древние тысячи цулковых стоят, как вы знаете». «Знаем». Помыслив палец, мужик перевертывает страницу, там, где он коснулся ее. Остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в теме покупателя злым взглядом, говорит, «Священное писание все одной древности. Господь слова своего не изменял». «Знаем, слыхали. Господь не изменял, да Никон изменил». И, закрыв книгу, покупатель молча уходит. «Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают Писание лучше, чем он». «Язычники болотные», – ворчал приказчик. «Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицы из рук его». Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга – чудо. В ней заключена душа написавшего ее. Открыв книгу, и я освобождаю эту душу. И она таинственно говорит со мною». Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги до Никоновских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце, списки миней, неправленных Дмитрием Ростовским, Древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями, кабатским целовальником. Все это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы. И мой приказчик, и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга. Покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни. Приказчик поучал меня. Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи, они счастье с собой приносят. Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильевичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей. Это был высокий старик с длинной бородой Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюс на одной ноге у него была отрублена. Он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке. Зиму и лето в легкой тонкой поддевке, похожей на рясу. В бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и все время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику. «В чем дела-то выпочканные у вас?» – спрашивал старик. «Вот, икона продается. Принес человек. Говорит Строгановская». «Чего?» «Строгановская. Ага. Плохо слышу. Заградил Господь ухо мое от мерзости словец никонианских». Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щури глаза и мурлычи. «Безбожники, никониане!» любовь нашу к древнему благообразию, заметя, и дьяволом научаемой прихидно фальшем разным. Ныне и святые образа подделывают ловко. Ой, ловко! С виду-то образ будто и в прям строгановских, а писем, а то суздальских. Ну, а вглядись оком внутренним, фальша! Если он говорит фальша, значит икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу. Я знаю, что слова «уныние» и «скорбь» значат 10 рублей. «Никон-тигр» — 25. Мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра на отчетчика увлекает меня. «Никоняне-то, черные дети Никон тигра Все могут сделать, бесом руководимы. Вот и левкас будто настоящий, и одной рукой написано, а лик-то гляди, не та кисть, не та. Старые-то мастера, как Симон Ушаков, хоть он еретик был, сам весь образ писал и доличное, и лик, сам и чкут строгал, и левкас наводил, а наших дней богомерские людишки этого не могут. Раньше-то иконопись святым делом была. Она и не художество одно, так-то боговы. Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит Грехи. Это значит покупай. Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает, как же почтенная икона-то. Икона Никонианской руки. Быть того не может. На нее деды, прадеды молились. Никонот пораньше прадеда твоего жил. Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает. «Ты гляди, какая она веселая! А ли это икона? Это картина, слепое художество, не забава. В этой вещи и духа нет. Буду ли я неправо говорить? Я человек старый, за правду гонимый. Мне скоро до Бога идти, мне душой кривить расчета нет». Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклоняясь Петру Васильевичу. Меня посылают в трактир за кипятком для чая. Возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым. Любовно разглядывая покупку, он учит приказчика. Гляди, икона строгая, писана тонко, со страхом Божьим. Человечие отринуто в ней. «А чье письмо?» – спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая. «Это тебе рано знать». «А сколько дадут знатоки?» «Это мне неизвестно. Давай кое-кому покажу». «Ох, Петр Васильевич, а если продам, тебе полсотни, а что сверх того, мое». «Ох, да ты не охай!» Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно. А когда старик уйдет, он скажет мне. «Ты смотри, не болтай хозяйке про эту покупку». Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает. А что новенького в городе, Петр Васильевич? Расправив бороду желтой рукой, обнажив масляные губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов, о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга. Глаза подернуты мечтательной дымкой. Вздыхая, он жалобно говорит. Живут люди, а я вот... У всякого своя судьба, гудит босок начетчика. Одному судьбу ангелу куют серебряными молоточками, а другому бес обухом топора. Этот крепкий, жилистый старик все знает. Всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, полов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье. Мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне округленным, бездонной пустотой. Если подойти к нему ближе, куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное к Кочегару Шумову. Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, Но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика. «А ведь обманщик ты для людей!» – вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика. Старик, лениво усмехаясь, отзывается. «Один Господь без обмана, а мы в дураках живем. Ежели дурака не обмануть, какая от него польза?» Приказчик горячится. «Не все же мужики дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят. Мы не про купцов беседу ведем, дураки жуликами не живут, дурак свят, в нем мозги спят. Старик говорит все более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него трясина. Рассердить его нельзя, он недосягаем гневу или умеет глубоко прятать его. Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне. Подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит – «Как ты французского-то сочинителя зовёшь? Понос?» Меня отчаянно сердит эта дрянная манера, коверка темена. Но, сдерживаясь до времени, я отвечаю «Пансон де Тераль». «Где теряет?» «А вы не дурите, вы не маленький». «Верно, не маленький. Ты чего читаешь?» Ефрема Сирина. «А кто лучше пишет? Гражданские твои, али этот?» «Я молчу». «Гражданские-то о чем больше пишут?» «Не отстаёт он. Обо всем, что в жизни случается». Стало быть о собаках, о лошадях. Это они случаются. Приказчик хохочет. Я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно. Но если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит. Куда? А старик пытает меня. Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу. Стоят перед тобой тысяча голых людей. Пятьсот баб, пятьсот мужиков. А между ними Адам, Ева. Как ты найдешь Адам Еву? Он долго допрашивает меня и, наконец, торжеством объявляет. «Дурачок! Они ведь не родились, а созданы! Значит, у них пупков нет!» Старик знает бесчисленное множество таких задач. Он может замучить ими. Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною. Теперь эти рассказы обратились в Приказчик передавал их Петру Васильевичу, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами. Их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV. Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения марате пачкать красивое, чужое, непонятное и смешное им. Весь гостиный двор – Все население его, купцы и приказчики, жили странной жизнью, полной глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление. Это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс... Связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга, а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаки разбитое железное ведро. Собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то. Люди смотрели и хохотали. Было много подобных развлечений. Казалось, что все люди, деревенские в особенности, существуют исключительно для забав гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом. Одна из таких забав гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной. Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валенными сапогами, был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством. Его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силой лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари. «Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени 10 фунтов окорока!» Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили – Парень не держим, а ветчиной можно купить. Пускай жрет, мы поглядим. Только чтобы чистого мяса дать, без костей. Поспорит немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, поясный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина – Налитое багровой кровью, Обросшее толстым жестким волосом. «Батман, окорок сожрешь?» «Какое время, с?» Тонким голосом деловито спрашивает Мишка. «В два часа». «Трудно, с!» «Чего там трудно?» «Позвольте парочку пива, с!» «Валяй!» Говорит хозяин и хвастается. «Вы не думайте, что он натощак?» «Нет, он поутру фунта два калача смял, Да в полдень обедал, как полагается». «Приносит ветчину», Собираются зрители. Все матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири. Люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки. Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба. Он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик рядом с собою, измеряет его пустыми глазами. Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мясо, едок аккуратно складывает их вместе обеими руками, подносит ко рту. Кубы его дрожат. Он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, и собачью хваткой наклоняет морду над мясом. «Начал!» Глядите на часы. Все глаза, деловито направленные на лицо едака, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей, смотрят, как острый подбородок, равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями. Чисто медведь мнет. А ты видал медведя за едой? Али я в лесу живу. Это говорится так. Жрет, как медведь. Говорится, как свинья. Свинья свинью не ест. Неохотно смеются и тотчас кто-то знающий поправляет. Свинья все жрет, и поросят, и свою сестру. Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям. Дышит он тяжко, но его подбородок двигается все так же равномерно. «Навались, Михайло, время!» – поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется – все чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина. Люди предупреждают друг друга. «Не перевел бы часы-то он назад! Возьмите у него!» «За Мишкой следи! Не спускал бы в рукава кусков!» «Не сожрет в срок!» Мишкин хозяин задорно кричит. «Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!» Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари. А Мишка все жует, жует, лицо его стало похоже на ветчину – Острый хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно. Мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет «Помилуйте!» или заглотается мясом по горло, ткнется головой в ноги зрителям и умрет. Наконец он все съел. Вытаращил пьяные глаза и хрипит устало. И «Испеть дайте!» А его хозяин, глядя на часы, ворчит. «Опоздал, подлец, на четыре минуты!» Публика дразнит его. «Жаль, не шли на спор с тобой. Проиграл бы ты. А все-таки зверь, парень. Да, его бы в цирк. Ведь как Господь может изуродовать человека, а? Ай, дайте чай пить, что ли?» И плывут, как баржи в трактир. Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых чугунных людей вокруг несчастного парня. Почему его болезненное обжорство забавляет их? Сумрачно и скучно в узкой галерее. Тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валеным сапогом, торным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича. Неуклюжие, толстые, они обглоданы временем, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны тысячи раз и навсегда легли в памяти тяжкой сетью своих уродливых узоров. По панели не спеша идут пешеходы. По улице, не торопясь, двигаются извозчики, сами с товаром. За улицей в красном кирпичном квадрате двухэтажных лавок – площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным и стоптанным снегом. Все это вместе с людьми, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным, лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствуешь – что эта жизнь почти беззвучна, да не моты, пидна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами с но голоса людей звучат не невесело, нехотя, они однообразны. К ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их. Похоронно гудят колокола церквей. Этот унылый звон всегда в памяти уха. Кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи. Он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений. Скука, холодная и нудная, дышит это повсюду: От земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий. Скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо. Скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах, тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма. Этот запах жмет голову, как теплая тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать и бежать куда-то и удариться головой с разбега о первую стену. Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитый густой жирной кровью, нащипанные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок. Зимой торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настороженного хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движение, пригибают людей к земле. Говорят купцы лениво, а когда сердится, спорят. Я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу, мы живы. Мне очень ясно, что сколько давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей. Иногда я беседую об этом с Петром Васильевичем, хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, Но ему нравится мое пристрастие к книгам, и порой он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно. «Не нравится мне, как живут купцы», — говорю я. Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает. «А откуда бы тебе знать, как они живут? А ли ты в гости часто ходишь к ним? Здесь парень улица, а на улице человеки не живут, на улице они торгуют, а то прошел по ней скоренько, да и опять домой». На улицу люди выходят одетые, а под не знать, каковы они есть. Открытый человек живет у себя дома, в своих четырех стенах. А как он там живет, это тебе неизвестно. Да ведь мысли-то у них одни, что здесь, что дома. А кто может знать, какие у соседа мысли?» Строго округляя глаза, говорит старик веским баском. «Мысли, как воши, их не сочтешь и, сказывают старики. Может, человек, придя домой-то, падет на колени, да и заплачет, Богу умоляя, «Прости, Господи, согрешил во святой день твой». Может, дома это для него монастырь, и живет он там только с Богом одним. Так-то вот. Каждый паучок, знай свой уголок, плети паутину, да умей понять свой вес, чтобы выдержало тебя». Когда он говорит серьезно, голос звучит еще ниже, босовите, как бы сообщая важные тайны. «Ты вот рассуждаешь». А рассуждать тебе рано, в твои-то годы не умом живут, а глазами. Стало быть, гляди, помни да помалкивай. Разум для дела, а для души – вера. Что книги читаешь – это хорошо, а во всем надо знать меру. Некоторые зачитываются и до безумства, и до безбожия. Он казался мне бессмертным. Трудно было представить, что он может постареть, измениться». Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках, о фальшивомонетчиках, которые становились знаменитыми людьми. Я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше на отчетчика. Но смысл рассказов был одинаков. Богатство всегда добывалось грехом против людей и Бога. Петр Васильев людей не жалел, а о Боге говорил с теплым чувством, вздыхая и пряча глаза». Так вот и обманывают Бога-то, а он, батюшка Иисус, все видит и плачет. Люди мои люди, горестные люди, ад вам уготован. Раз я осмелился напомнить ему. Ведь вы тоже обманываете мужиков. Это его не обидело. Велико ли мое дело, — сказал он. Слезну трешницу-пятишницу, вот и вся недолга. Заставая меня за чтением, он брал из моих рук книгу, придирчиво спрашивала прочитанным, И, недоверчиво удивляясь, говорил приказчику, ты гляди-ка, понимает книги-то, шельмец. И толково, памятно поучал, слушай слова мои, это тебе годится. Кирилов двое было, оба епископы, один Александрийской, другой Иерусалимской. Первый Ратоборствовал супроте окаянного еретика Нестория, который учил похабно, что Дебогородица человек есть, а посему не имела Бога родить, но родила человека же именем и делами Христа, сречь Спасителя миру. Стало быть, надо ее называть не Богородица, а Христородица. Понял? Это названа ересь. Иерусалимская же Кирилл боролся против ария еретика. Меня очень восхищало его знание церковной истории – А он, потрепывая бороду халеной поповской рукой, хвастался. «Я на этом деле генерал. Я в Москву к Троице ездил на словесное прение с ядовитыми учеными-никонианами, попами и светскими. Я, малый, даже с профессорами беседы водил. Да, одного попа до того загонял словесным табичом, что у него аж кровь носом пошла. Вот как!» Щеки у него покрывались румянцем, глаза расцветали. Кровотечение из носа противника он, видимо, считал высшим пунктом своего успеха, самым ярким рубином в золотом венце славы своей, и рассказывал об этом сладострастно. Красивый, попище, здоровенный! Стоит он пред аналоем, а из носа кап-кап, и не видит сраму своего. Люд был поп, а келев пустынный, голосище, колокол». А я его тихонько, да все в душу, да между ребер ей словами-то своими, как шильями. Он же прямо как петь жарко и накаляется злобой еретической. Эх, бывали дела!» Нередко приходили еще начетчики. Пахомий – человек с большим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий. Лукиан – маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами. Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадильницы, какие-то чаши. Иногда приводили продавцов, старуху или старика из-за Кончив дела усаживались у прилавка, точно ворона на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны Никнянской церкви. Там сделали обыск, отобрали богослужебные книги. Тут полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103-я статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде мороза в зимую. Слова Полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь – слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам. Прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость. Я забывал все плохое, что видел в этих «Учителях жизни», Чувствовал только их спокойное упорство, за которым, мне казалось, скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки. Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры и в народе, и в интеллигенции, я понял, что это упорство – пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят. Да и не хотят они никуда идти – ибо крепко связанные путами старых слов и житых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, не способна развиваться в направлении к будущему, и когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин, мертвую силу и воспоминаний о прошлом, и своей болезненной любовью к страданию, угнетению. Но если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день. Вера, за которую они с удовольствием и с великим самолюбованием готовы пострадать, это бесспорно крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду. промасленную всякой грязью, она только поэтому мало доступна разрушающей работе времени. Мысли и чувства привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов. И хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно. Эта вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни. В области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви – Слишком много обиды, озлоблений и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения. Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет, многое сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности, они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми Земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с рестантами. Все они жили осторожно, все прятались. Однако я видел, что, жалуясь на утеснение духа никонианами, старцы сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга. Кривой Пахомий, выпивший, любил хвастаться своей поистине удивительной памятью. Некоторые книги он знал с пальца – Как еврей ешеботник знает Талмуд, ткнет пальцем в любую страницу, и с того слова, на котором остановится палец, Пахомий начинает читать дальше наизусть мягоньким, гнусавым голоском. Он всегда смотрит в пол, и его единственный глаз бегает по полу так тревожно, точно ищет нечто потерянное, очень ценное. Чаще всего он показывал этот фокус на книге князя Мышетского «Виноград российский», Он особенно хорошо знал многотерпеливые и многомужественные страдания дивных и всехрабрых страдальцев. А Петр Васильев все старался поймать его на ошибках. «Врешь! Это не с Киприаном благоюродевым было, а с Денисом целомудрым!» «Какой еще Денис? Деонисий речется! Ты за слово не цепляйся, а ты меня не учи!» Через минуту оба они, раздутые гневом, глядя в упор друг на друга, говорят – «Чревоугодник ты, бесстыжая рожа! Вон какой чрево наел!» Пахомий отвечает, точно на счетах считая, «А ты, любострастник, козел, баби прихвостень!» Приказчик, спрятав руки в рукава, ехидно улыбается и поощряет хранителей древнего благочестия, словно мальчишек. «Так его! А ну-ка еще!» Однажды старцы подрались. Петр Васильев, с неожиданной ловкостью отшлепав товарища по щекам, обратил его в бегство и, устало оттирая пот с лица, крикнул вслед бегущему «Смотри, это на тебя грех ляжет! Ты окаянный длань мою в грех-то ввел! Чфу тебе!» Он особенно любил упрекать всех товарищей своих, что они недостаточно твердой веры и все впадают в нетовщину. «Это все Алексашка вас смущает. Какой ведь петух запел!» Нетовщина раздражала и, видимо, пугала его. Но на вопрос, в чем суть этого учения, он отвечал не очень вразумительно. Нетовщина – еретичество самое горькое. В нем один разум, а Бога нет. Вон в козаках. Чу, ничего уж и не почитают, а кроме Библии. А Библия – это от немцев саратовских. От Лютера, о коем сказано. Имя себе прилично сочета. Воистину, Бо, Лютер – и же лют глаголится лютибо-люба-люта. Называются нетовцы шалапуптами, а также штундой, и все это от запада, от тамошних еретиков. Притопывая изуродованной ногой, он говорил холодно и веско,